Эпилог. Скажи, а ты кого-нибудь любила? Вопрос Барта прозвучал неожиданно. Я даже подумала, не вернуться ли мне обратно в ванную комнату, чтобы избежать неловкого разговора. Я всё ещё была замотана в пушистое гостиничное полотенце и под предлогом, что нужно переодеться, нырнула в шкаф. Мужчина терпеливо ждал, когда я переоденусь в своё единственное платье, которое лежало на кресле, а не там, где я его ищу. А когда мне стало понятно, что ситуация начинает выглядеть глупой, высунулась из-за дверцы шкафа. Никогда и никого «Даже чуть-чуть?» — прищурился он. Я фыркнула. Краска заливала лицо до кончиков ушей. Почему-то разговоры о чувствах всегда вызывали у меня подобную реакцию. Барт лежал на кровати полураздетый и поигрывал ремнем, крепко сжимая его в руке. Мне не нужно было говорить, для чего он его вытащил из брюк. И так понимала. Поэтому специально, нарываясь, показала мужчине язык и, отворачиваясь, к шкафу бросила через плечо. «Наверное, только тебя, но совсем чуть-чуть». Было решено переночевать в гостинице, а на утро уже должны были прилететь лееры альбина. Прогулка по Остону обещала быть скучной, лететь в город тоже не хотелось. Остаток дня и всю ночь мы не вылезали из постели. Разве что спускались два раза в кафе, что было на первом этаже нашего временного пристанища. Когда бард сказал, что графиня Закамска живёт совсем рядом с Остоном, я стала нервничать ещё больше. У меня было полно времени на то, чтобы морально подготовиться к встрече с ней, но подготовиться к этому на самом деле было невозможно. Альбина свалилась на меня, как снег на голову, и мне некогда было нервничать. А вот Алина... Интересно, какая она? На Земле у меня не складывались дружеские отношения с представительницами моего пола. Но ведь мы в Эсмантуре, за миллионы или миллиарды километров от нашего мира. А может быть, вообще в другой галактике или измерении? Никто не знает, как во Вселенной располагаются миры. Лорд и супруга прибыли рано утром, и мы все вместе сразу отправились в путь. Лететь до столицы было всего ничего, и через 10 минут драконы тяжело опустились за забором, к которым был обнесён огромный красивый дом. В дворе росло множество цветов, журчал ручеёк, и воздух был буквально пропитан ароматом свежести и зелени, которое здесь было видимо-невидимо. Цветущий вьюн опутывал всё правое крыло дома, и смотрелось это просто сказочно. Ворота даже не скрипнули, когда два молчаливых стражника в чёрных одеждах отворили их. Мы только вошли внутрь, как главные двери дома распахнулись, и к нам быстрым шагом старались бежать, торопилась эта власая женщина. Она чем-то походила на Альбину, но в глазах было... больше искристого задора и улыбалась нескромно, а так словно выиграла в лотерею. О, создатель, глазам своим не верю. Графиня, запыхавшись, прильнула ко мне со всей силы, потом отпрянула и внимательным взглядом окинула со головы до ног. С ума сойти, я уже думала, никогда никого тут мир не притащит. Альбина, здравствуй. Графиня чмокнула леди Тавели в обе щеки, кивнула мужчинам. Ильер, бард безумно рад видеть вас. А как зовут нашу гостью? Анна, ваша светлость, улыбнулась ей. Не знаю, имею ли я право обращаться к ней по имени. Я тебя умоляю, оставь этот офис для местных, фыркнула женщина, и всё напряжение с меня словно рукой сняло. Всё в порядке, я дома. А где ж твой супруг? спросила Альбина. Ай, ему снова понадобился какой-то фолиант из глубин библиотеки. Обещала освободиться к вашему прибытию, но Энвер такой Энвер, мне иногда кажется, что он готов поселиться прямо в книжном шкафу, чтобы далеко не ходить. Мы дружно рассмеялись. Льер поблагодарил Алину за приглашение, Барт ободряюще погладил меня по плечу, и они ушли на поиски хозяина дома. «Что ж, вот мы и одни», — сверкнула глазами графиня. «Как же я скучала почему-то такому давно забытому. А Анна, мы с Альбиной в этом мире уже добрых полсотни лет. Ты же появилась... Когда?» «Меньше месяца назад. Расскажешь, как там на земле?» Я кивнула. «Наверное, мне и самой нужен был этот разговор, для того, чтобы в последний раз вспомнить дом и забыть о нем навсегда». Ну или до того, как эсмантор не притащит сюда кого-нибудь еще, но почему-то у меня была стойкая уверенность в том, что этого больше никогда не произойдет. Мы долго говорили о нашем мире, сидя в беседке у ручья. И я, забывшись, рассказывала о себе и обо всем, что произошло за последние пятьдесят лет. Женщины только иногда ойкали, но рассказ не прерывали. Потом служанки вынесли нам подносы с чаем, печеньем, конфетами и тарелку с сыром. Перекусив, принялись обсуждать жизнь в эсманторе. Было интересно послушать о том, как Алина попала сюда, и я так смеялась с рассказа о том, как умерла ее бабушка в тот день. Судя по всему, Марья была то еще оторвой. Да и по словам Алины это так и есть. Точнее было. Марья на самом деле умерла уже очень много лет назад, она была старенькой и много пила. В целом жизнь Алины оказалась куда менее насыщенной, нежели Альбина. Королева ледяных гор даже перестала улыбаться, вспоминая свои первые дни в эсмонтуре. «Я же слушала ее, открыв рот». Когда она говорила о выживании в промёрзлом замке без отопления, по моей коже бежали мурашки. Потом рассказала о усиливающихся морозах, а когда сообщила причину этого, я чуть со стула не упала. Никогда бы не подумала, что даже в других мирах существуют ведьминские проклятия. Альбина пропустила момент, когда её супруг пытался её казнить. Тогда они не были женаты и даже почти не знакомы. Мне эту историю рассказывали в Краце. Я, конечно же, не поверила, но почему-то сейчас вспомнила об этом. Альбина говорила ещё долго. Алина слушала с интересом, словно в первый раз, а я так и не могла закрыть рот от удивления. "Мне все говорят, что ты легенда из Монтуро", улыбнулась я. "Но никто не говорит почему". "Пожилая леди улыбнулась. "Рассказ займёт не один час, пожалуй, отложим его на потом". Она спасла этот мир от вечной мерзлоты, и никогда не хочет об этом говорить, закатила глаза графиня. Мне же оставалось только восхищённо охот и что-то подсказывало, что историю Альбины де Бурдеш мне не повторить никогда. Наверное, к счастью, вряд ли спасение целого мира такая уж простая задачка